Хочет последнюю булочку с вареньем. Через десять минут дорога стала поровнее, и магоцы с Джина увидели высокую циклоновую ограду, которая тянулась в обе стороны, сколько видел глаз. Когда они приблизились, стало еще интереснее. Магоцы толкнул Джина локтем, глянь, что там такое поверх изгороди. Джина перегнулся через своего напарника: А? Что это за штучки? Похоже на те камеры, что Грейс понатыкала вокруг своего заведения. «Потрясающе! Целая корпорация параноиков, вроде Грейс Макбрайт. Чем они тут занимаются, шериф?» Айрис осмотрела изгородь и видеокамеры, которые торчали через каждые двадцать футов или около того, и удивилась всем этим мерам безопасности. «Насколько я знаю, выпускают какие-то органические продукты». Продовольствие, косметику и все такое. Как-то я и сама заказывала что-то отсюда по интернету. По-моему, скорее смахивает на какой-то военный завод или на тюрьму. Иисусе, посмотрите на это! Они подъехали к огромным створкам ворот, слева от которых стояло кирпичное караульное помещение. Невысокая женщина в сапогах и большой парке вышла из этого домика и направилась к машине. Эта женщина при оружии, Лео!» — Вижу. У них своя охрана. Сэмпсон опустил стекло. И у них у всех есть разрешение на ношение оружия. Женщина-охранник откинула капюшон парки и нагнулась к окну машины, глядя мимо Сэмпсона, словно его здесь и не было. — Шериф Рикер? — Верно. Женщина улыбнулась. — Поздравляю с избранием, шериф. Очень рада встрече с вами. магоце показалось, что Айрис слегка смутилась от такой встречи. Или может от поздравления. Большое спасибо. Можете поручиться за своих спутников. Это лейтенант Сэмпсон. Ох, да брось ты, Лис, прервал ее Сэмпсон. Не усложняй. Эти двое ребят позади из управления полиции Миннеаполиса издавать тебе свое оружие они не будут. Хотя, если хочешь, разрешу тебя ощупать меня. Заманчиво, но я откажусь. Двигайся прямо к конторе. Я знаю порядок. Он поднял стекло подождал, пока одна из створок ворот, управляемая электроникой, отошла в сторону и проехал внутрь. Джина не скрывал удивления. «Чего-то я не улавливаю. Они знали, что мы приезжаем, они видели служебную машину и все равно нас остановили. Они всех останавливают. Я прямо лезу из кожи вон, но они на этот счет не кроме лис. А я думаю, она ко мне неравнодушна». То есть, если даже ты приезжаешь по срочному вызову, тебе приходится останавливаться и ждать, пока они не проверят машину. Просто бред какой-то. Ну, дело в том, что отсюда нас никогда не вызывают. Все время, что я тут работаю, не было ни одного вызова. Все 15 лет. Единственная причина, по которой меня узнают, в том, что у меня тут по соседству за комплексом живет подруга. Они миновали ворота. Повсюду, сколько видел глаз, во все стороны простирались леса и поля, занесенные снегом. «Где же комплекс?» «Он за следующим холмом». Так и оказалось, группа современных зданий с внутренним двором и живописной автостоянкой. Они напоминали десяток других производственных комплексов, которые, как сорняк, росли во всех пригородах Миниаполиса. Разве что этот размещался в сердце пустоты, окруженный десятифутовой изгородью, с вооруженной охраной у ворот. Моготси не первый раз сталкивался с продуманной системой промышленной безопасности, но она казалась несколько чрезмерной для корпорации, которая производит варенье и дамскую пудру, как и металлодетектор, и вторая вооруженная охранница у входа в здание. Женщина, которую Сэмпсон представил как Мэгги Холланд, ждала их в большом кабинете сразу же за Холлом. Ей могло быть от 45 до 65 лет. В наши дни Макготси было все труднее определять женский возраст, но в любом случае она была в том возрасте, который вызывал у него легкое смущение. Может, потому что большинство женщин этой группы давно миновали то время, когда ожидали от мужчин чего-то необычного. От волшебных сказок остались обломки, — подумал он, — и мы все за это наказаны. Мисс Холланд встретила их со всей сердечностью, но особое внимание уделила новому шерифу.